Глава 9 1 В столовой сидели люди. Много людей. Наверное, вообще все люди, которые присутствовали в данный момент на территории части. Кроме двоих, кто в данный момент находился на наблюдательных вышках и следил за нашей безопасностью. И кажется, я знаю, кто конкретно были эти двое. Я знаю, почему один, а вернее, одна из них помахала мне рукой. Ведь из тех, кого я хорошо знал, В столовой присутствовал один только Сэм. Он сидел немного в стороне от всех остальных на развернутом задом наперед стуле. Руки он сложил на спинке, а на коленях, и это не понравилось мне больше всего, у него лежал автомат. На предохранителе, конечно же. Да и ствол смотрит в стену, но все равно это очень недобрый знак. Даже более недобрый, чем напряженное молчание, встретившее меня в столовой. Казалось, что сборище такого количества людей просто неспособно проходить в тишине. Обязательно в воздухе должен висеть тихий гул и шушуканье. Но нет, даже шепотка не пробежало Все сидели без движения и молча смотрели на меня. Так, я встал на пороге, не двигаясь дальше. Что тут происходит? О, ты не поверишь, вздохнул Сэм. Тут образовался профсоюз. Так ведь это называется? Чего? Не понял я. Может, кто-нибудь другой мне сможет объяснить, что здесь происходит? И тут внезапно людей словно прорвало. Все сговорили внезапно и разом, перебивая друг друга, перекрикивая, пытаясь сделать так, чтобы именно его услышали. Поднялся такой гвалт, что даже в ушах зазвенело. Я поморщился, поднял дробовик, направил ствол в открытое окно, задрав повыше и спустил курок. Грохот выстрела моментально перебил все голоса и люди испуганно замолчали так я пробежался голосами по толпе и нашел взглядом ту женщину что назначил в помощнике по ты говори мы хотим знать что вокруг происходит заявила она гордо подняв подбородок мы находимся на территории военной части как овцы в загоне и даже не знаем что творится вокруг вы постоянно уходите чем то занимаетесь что то делаете а мы сидим целыми днями здесь, как будто пленники. А потом внезапно оказывается, что на нас идут войной какие-то другие люди, и в итоге это заканчивается тем, что наши люди гибнут. «Так и что конкретно вы хотите?» — перебил я. «Я пока что не слышу никакой конкретики. Мы хотим свободы. Так вас никто не держит». Я развел руками. Я же с самого начала сказал, «Если вы не желаете оставаться с нами, то можете проваливать на все четыре стороны». За стенами военной части до хренища свободного места, и вы можете занять любой его кусок. Женщина отвела глаза и ничего не сказала, но зато вместо нее поднялся один из мужиков, один из тех, кого мы вывели с радиостанции. «Если что, они все так думают», — сказал он. «Нам и тут хорошо, и после того, что нам пришлось пережить, сидя на станции без еды, я даже рад, что мы здесь, а то, что мы ничего не знаем и ничего не делаем...» Так это даже к лучшему. Я уже нагорбатился за свою жизнь, спасибо. Дайте хотя бы конец света провести спокойно. И внезапно все люди заговорили снова. Но уже не со мной, а друг с другом. Они явно уже давно успели разделиться на два лагеря. Тех, кто всем доволен, и тех, кто наоборот. И сейчас чуть ли не стульями друг в друга кидались. Некоторые поскакивали со стульев, тыкая друг в друга, пальцами и вопя, что есть мочи. Где-то моментально конфликт накалился до такой степени, что мужики похватали друг друга за грудки. Я быстро глянул на Сэма, он скривил рожу и похлопал лежащий на коленях автомат. Все ясно. Ушлый вояка предвидел, что подобное может случиться, и взял с собой успокоин. Конечно, применять его по назначению он не собирался. Максимум — пострелять в потолок, примерно как я. Но может прикладом двинуть особо зарвавшегося кого-нибудь, Но точно не бить на поражение. В идеальном случае одного только вида должно было хватить, чтобы остудить пыл самых горячих. Я поднял дробовик и снова выстрелил в окно. Грохот выстрела снова перекрыл людской гомон, и все заткнулись. Не сразу, но заткнулись. И перевели взгляды на меня. Закончили? Участливо поинтересовался я. Если да, то все за мной. Кто нет, можете оставаться тут и сотрясать воздух, сколько в голову сбредет но повторять ничего и ни для кого я не буду, так что кому нужны ответы, за мной». Я развернулся и вышел обратно из столовой, на мгновение пожалев о том, что так и не победал, надеюсь после всего этого цирка выдастся хотя бы минутка. Не оборачиваясь, я вышел обратно на плац и дошел до слипшихся воедино Урала и перевернутого полуприцепа, которые конечно же, пока еще никто не убирал. И это даже хорошо, что никто не убирал. Сейчас они мне пригодятся. Я вскарабкался на капот Урала и сразу же оказался как будто на трибуне. Я смотрел толпу, которая даже стоя вроде бы вперемешку, все равно умудрялась разделиться на две примерно равные половины, и заговорил. «Скажите, вы где-то видели пленников без кандалов? Пленников, не сидящих за решетками? Пленников, которых никто не стережет? А-а-а, как же, не стережет!» Послышалось из толпы он с автоматом стоит!» Я перевел взгляд на Сэма, стоящего позади всех остальных, он ухмылился, поднял автомат стволом вверх, отстегнул магазин и повернул его устьем к толпе, чтобы все убедились, что патронов в нем нет. Присоединил магазин обратно, щелкнул предохранителем и несколько раз дернул затвор, демонстрируя, что патроник тоже пуст. Из толпы пробурчали что-то недовольное, но я лишь кивнул Сэму, и предпочел не обращать на это высказывание внимания. С другой стороны, есть люди, которые, видимо, считают, что то, что происходит сейчас, это повод расслабиться и получать удовольствие, как в полубасне, начинающейся со слов «если изнасилования не избежать». Так вот, я вам заявлю так, само по себе изнасилование, если так назвать ситуацию вокруг, уже случилось. Оно прямо сейчас в процессе. Мы его уже не смогли избежать и не смогли бы даже если бы знали о нем заранее, даже если бы приложили все свои усилия. И мы действительно собираемся получать от этого удовольствие. Мало того, мы собираемся получать от этого еще и определенную выгоду, но на своих условиях». Я снова обвел толпу взглядом, убеждаясь, что все понимают, и продолжил. «Вам не нравится то, что за ворота выходит лишь малая группа? Вам не нравится, что вы при этом сидите в четырех стенах?» А разве кто-то из вас хотя бы раз попросился с нами в рейд? Разве кто-то из вас высказал желание научиться владеть оружием? Или тем более сказал, что уже каким-то владеет? Как Сэм, как Йока, Кобра, я в конце концов? Я говорю «мы», имея в виду нас четверых. Я говорю «мы», потому что у нас есть не только и не столько возможности противостоять тому, что нас может встретить за воротами. Главное, у нас есть желание выяснить, Что вообще-то может нам противостоять? Узнать больше о системе, выяснить, как она работает, чего от нее ждать и как ее можно использовать себе на пользу. Не на пользу конкретного человека, а на пользу всех тех, кто находится внутри этих стен. Система основания ориентирована на то, чтобы производить армии из одного человека, из одного субъекта. Я думаю, многие уже это поняли. Но это работает лишь когда речь идет об истреблении безмозглых тварей, зараженных и прочей нечисти. Когда же речь заходит о других субъектах основания, то следует признать, армия из двух всегда будет сильнее армии из одного, если только между ними не будет десятикратной разницы в уровнях. «Ты говоришь о других людях?» Спросил кто-то из толпы. «Если бы...» Я хмыкнул. «С людьми еще можно договориться...» на сегодня я узнал кое-что принципиально новое. Вы хотите информации? Я вам ее дам. На Земле, кроме людей и тех, кто назван системой как существа-основания, есть иная форма жизни. Я не знаю, кто они, я не знаю, откуда они взялись. Но сегодня я не просто увидел, а еще и убил огромного гоблина в зеленой броне и с какой-то лучевой пушкой. Он занимался тем же, чем занимаемся мы, убивал зараженных. Но, увидев меня, он атаковал первым, и мне пришлось защищаться. «Вы хотите информации?» «Пожалуйста, вы ее получите». «А теперь скажите, как она вам помогла?» «Что она вам дала?» «Я сам отвечу за вас. Ничего. Ведь большая часть из вас никогда даже не покинет этих стен». «Откуда нам знать, что ты не врешь?» Снова выкрикнул кто-то из толпы. «Что ты не придумал, это только что!» «Абсолютно ниоткуда!» Согласился я с дерзким предположением. «Мало того, мне совершенно похрену, поверите вы мне или нет. Останетесь или уйдете. Я повторяю еще раз, никто никого не держит. Хотите испытать все на собственной шкуре? Вперед! Только сначала придумайте, как вы будете там выживать, хотя бы в одиночку. А если вдруг вам припрет отправиться группой, как вы будете это делать группой? Я даже немного помогу вам, пройду так сказать, ликбез». Кто из вас сделал что-то полезное сегодня для нашей базы? Кроме Полины, которая, понятное дело, готовила еду. Кроме Йоки и Кобры, которые стоят на постах. Кто из вас сделал что-то полезное вместо того, чтобы создавать профсоюзы? Я вот за себя могу сказать, например. Я быстро зашел в инвентарь и выбросил из него мешок цемента, который гулку пал на капот Урала. Я притащил мешок цемента, чтобы починить стену. Притащил бы едва. Да в инвентарь не поместилось. Зато я запомнил, где находится магазин, и теперь мы можем туда заявиться, например, на машинах. Ну так что? Кто-то из вас может похвастаться чем-то похожим? Нет? Так я и думал. Я снова ввел взглядом толпу, в которой почти все стыдливо опустили глаза, лишь бы не встречаться со мной взглядом. Одно я могу сказать вам точно, я продолжил. Вам всем жутко повезло, ведь именно сегодня Все хрен изменится. В мире началась новая фаза основания, и, насколько показывает мой опыт, ничего хорошего для нас в глобальном плане это не принесет. Система развивается, и каждый этап ее развития — это новые испытания и новые вызовы для нас, испытания и вызовы, с которыми уже невозможно справиться в одиночку, не тогда, когда параллельно с этим еще приходится следить за кучкой инфантильных людей, которые стали взрослыми но хрена не повзрослели. Поэтому сегодня я официально объявляю, что создаю клан. Каждый, кто в него войдет, тем самым согласится выполнять указания главы клана и офицерского состава, без обсуждений и взражений. Каждый, кто не войдет, будет волен выбирать свой дальнейший путь, как он захочет. Аналогичным образом любой, кто будет исключен из клана по той или иной причине, покинет эту базу и больше сюда не вернется. Я ткнул рукой себе прямо под ноги. Вот здесь будет размещен большой клановый дом, в котором будут установлены различные станки для производства системного оружия, брони и других вещей. К нему прилагается территория, на которой можно выращивать системные растения и животных, чтобы они давали системные ресурсы. Как мы уже выяснили, за занятия всякими ремесленными делами система тоже дает очки опыта. И хотя меньше, нежели за уничтожение существ, зато это совершенно безопасная прокачка, которая, помимо прочего, еще и будет полезна для всех остальных членов клана, ведь ее следствием будет более хорошее материальное и техническое обеспечение охотников, броня, оружие, бустеры и многое другое, о существовании чего мы, может, даже пока еще не подозреваем. Вот каким будет вклад таких людей в дело клана». И я понимаю, что сейчас наверняка почти все из вас подумали про себя, что, мол, вот еще на грядках копаться, я лучше пойду зараженных крошить. Так вот я вам скажу, за один только вчерашний день я был ранен три раза. Из них два настолько серьезно, что в условиях привычной нам земли я бы не выжил. Да что там, я не выжил бы, даже если бы просто немного замешкался с тем, чтобы оказать себе самопомощь. А теперь обернитесь и посмотрите на Сэма посмотрели, так вот вчера еще в его организме плескалась от силы половина той крови, что должна быть там в нормальном состоянии. И он тоже мог легко погибнуть, потому что, в отличие от вас, кто был худо-бедно укрыт за стенами, он находился на самом острие атаки, и, по сути, только ему мы должны быть благодарны за то, что эта шайтан-арба была, наконец, подавлена. Сэм, на котором скрестилось множество взглядов, хмыкнул и сделал дурашливый книгсон. С автоматом в руках это выглядело особенно уморительно. И это я уже не говорю о том, что, возможно, придется и убивать тоже. Продолжил я. Не нужно никакого особого умения, никакого особого состояния для того, чтобы умереть. Но вот для того, чтобы убивать, это совсем другое дело. И я даже не про существ основания говорю. С ними как раз все просто. Многие из них настолько омерзительно и отталкивающе выглядят, что их прикончить проще, чем таракана прихлопнуть. Вы просто не считаете это убийством или даже лишением жизни. Это превращается в дератизацию, в уничтожение вредителей. Сложности могут возникнуть, когда перед вами появится другой человек. Не все могут перешагнуть свой психологический порог, а перешагнуть его придется. Потому что с немалой долей вероятности тот, кто стоит напротив, когда-то уже успел его перешагнуть, и он медлить не станет. Я спрыгнул за скрипевшего капота Урала и медленно пошел через расступившуюся толпу, поочередно встречаясь с ними взглядами и продолжая вещать. За все эти дни я пришел к выводу, что система приводит все к максимальному упрощению. Неважно, как и почему это происходит, но отрицать очевидное просто глупо. Универсальные патроны, универсальные ресурсы, универсальные коробки, из которых выпадает как еда, так и снаряжение. У нее даже есть универсальные навыки которыми может пользоваться кто угодно, вне зависимости от выбранной специализации. Поэтому то, чем можно заниматься, система тоже упростила до нельзя. Можно заниматься охотой на тварей или каким-либо ремеслом. Да, можно заниматься всем этим одновременно, но, как известно, гоняясь за двумя зайцами, не поймаешь ни одного. К тому же лично я не представляю, как можно после целого дня аквариания на грядках потом еще отправляться на улицу, рубить зараженным голову или в обратном порядке, кому как удобнее. Если среди вас найдутся такие гераклы, которые смогут совмещать это на постоянной, подчеркиваю, постоянной, основе, честь и хвала. Лично я к таковым не отношусь и не хочу относиться, потому что я свой путь уже давно выбрал. Меня могут ранить, меня могут убить, я это понимаю. Но у меня есть весьма немаленький шанс того, что в критической ситуации я окажусь быстрее своего противника во всем. Быстрее проанализирую ситуацию, быстрее вложусь, быстрее спущу курок. Кто из вас может сказать о себе то же самое? Подумайте об этом хорошенько, но потом. Сперва вам надо подумать кое о чем другом. Дойдя до Сэма, я остановился, развернулся лицом к толпе и поднял руку. Открыл интерфейс и влез во вкладку «Клан». Там меня встретили две кнопки «Создать клан» и «Поиск клана». Я, конечно же, ткнул в создать. Внимание! Создание клана доступно субъектам основания строго выше десятого уровня развития. Введите название нового клана. первое Наш клан будет называться «Первые». Потому что... по всему. Потому что, судя по кошку поиск клана, мы первые. И останемся первыми во всем.